28 сентября 1941 года. Я сижу у нас в комнате и разбираю вещи убитого мною эсэсовца. Разбираю и пока ничего не понимаю. У меня складывается впечатление, что этот человек все свое носил с собой. Необычно большой ранец, сшитый на заказ. Широкие, прошитые тройным швом, лямки. Отдельная лямка, охватывающая бока и застегивающаяся на поясе, как ремень. Дополнительно накладные карманы с удобными кожаными застежками. Древний аналог туристического рюкзака. Только без станка и из очень качественной кожи. Ранец полон. Нет. В нем нет личных вещей. Всяких там помосков, бритв и носков тут нет и в помине. Ничего лишнего и личного. Только стопка писем, перевязанная толстой черной шелковой лентой. Очень странный немец. Один набор оружия обескуражил меня еще там, в лесу, но тогда у меня не было времени с этим разбираться. Ни одной стандартной кобуры, все сшиты на заказ из неброской, но, видимо, очень дорогой кожи. ССовский кинжал, кстати, висел не на поясе, а лежал в специальном кармашке снаружи на ранце. У меня складывается впечатление, что мне жутко повезло, что я убил его со спины. К примеру, У него на щиколотке была кобура с маленьким маузером, но на правой щиколотке – под левую руку. Два люгера подобие руки, что само по себе означает, что это очень подготовленный диверсант, так как стрельбой по-македонски владеют единицы, что у нас, что у немцев. Я вот, к примеру, с левой руки стреляю очень хреново, хотя специально учился. Да и накачан он был, дай боже! А на левом предплечье у него был метательный нож и удавка на поясе в отдельном кармашке. Я смел с него все, даже белье, жетон и серебряный крест. А Браунинг Лонг? Тот самый пистолет, что висел у немцев в подмышечной кобуре. Очень нестандартный пистолет для немецкого офицера. А то, что он пошел один? Что мешало взять еще десяток человек? Понты? Малочисленность инструкторов? Или ты недавно приехал и не хотел, чтобы по твоим многочисленным документам лазали чужие руки? Неужели на этом поле были все курсанты, и я выбил всех, оставив только тех, с кем ты никогда никуда бы не пошел? Но ты пошел в лес раньше, чем они вылезли на поле. Кто приказал им сделать такую глупость? Пока у меня нет ответа на эти вопросы. А еще сверху толстых папок с документами лежали пачки с патронами к браунингу и, похожи те самые, заряженные ампулами с ядом. Я, по крайней мере, таких боеприпасов никогда не видел. Правда, я и не эксперт. Кроме того, под мундиром на была надета жилетка из плотного, почти неубиваемого материала, и в ней было девять потайных карманов, равномерно распределенных на поясе. В восьми карманчиках были фотопленки в жестких металлических футлярах, а в одном такой же металлический футлярчик почти доверху заполненный бриллиантами. Бриллианты очень крупные, от шести карат как минимум. Это целое состояние в любом мире. Еще изнутри к жилету был прикреплен пояс из плотной материи, наполненный небольшими, исписанными бисерным почерком, листочками в хрустящем целлофане. Очень упакованный мужик, очень умелый и очень сильный. Был. Последний реально не может меня не радовать. Вот Серж нам удружил с этим родовым гнездом. Как бы нас здесь всех за это хозяйство вместе со всем лесом не закопали. В том, что я сбил погоню с наших следов, я уверен, на все сто процентов. Но, похоже, нас искать будут до посинения. Нашего посинения или их не знаю. Одно точно знаю. Сержу я все это не покажу. В том, что старший лейтенант от КВД знает немецкий язык, у меня нет никаких сомнений и знает очень хорошо. Слишком он благороден, что ли? Его поведение отличается от поведения всех остальных встречаемых мною бойцов и командиров. Дворянин? Очень похоже. А это значит, что он знает не один иностранный язык. Вот и проверим на базе, скажет Серж про это или нет. Я пока не уверен, что развалил Сержа до конца. Построил? Да. Вот только есть еще одна странность. Серж слишком быстро сдался, как будто его все устраивает. Ну да, с этими хуторами нам повезло. Мы захапали сразу столько, что за три года не переварить. Тем более я и не собираюсь сидеть здесь три года. Но старший лейтенант НКВД мог и покувыркаться за ништяки и главенство в отряде. А он осознанно идет в подчинении непонятно к кому. Именно это странно до изумления. Тогда я еще не знал, что эти документы перевернут всю мою жизнь не знал и того, что немцы случайно потеряли меня. Так как последний здравомыслящий человек в этой действительно малочисленной, элитной разведывательно-диверсионной школе, курсантов которой я как в простом тире расстрелял прямо на поле, нарвался на мою хитрую тройную растяжку и умер, не приходя в сознание, через несколько часов, подарив такое драгоценное для меня время. А за 20 минут перед моим приходом на перекресток через него прошли несколько человек местных с телегой. И немцы, вызвав по рации группу карателей, отправили их на перехват именно этих крестьян. На свою беду крестьяне успели добраться до дома. И немцы вырезали больше половины жителей очень крупной деревни, потеряв более суток. Следов же, внятных и читаемых следов я не оставлял даже в лесу, обмотав свои такие заметные ботинки собственным нижним бельем еще ночью, отчего следы превратились в бесформенное ничто. Это потом, много позже, немцы перетряхнут все листья в лесу и найдут пребывание еще нескольких человек на первой точке сбора и коротком отрезке в лесу. Но так и не смогут определить направление поисков, так как через сутки пойдет сильный дождь, который смоет с дороги остатки следов Сержа и Давида.